— Вы тоже не внушаете мне симпатии. Однако я не собираюсь вас убивать. А если бы, скажем, я стал приставать к Илонке худок? — Тогда бы я и вам влепила плюху. Казмер с вызовом посмотрел на лейтенант. — Вот видите, значит, вы ревнивый, — заметил лейтенант. — Вы влюблены в Илонку. Не отказывайтесь. Это может ее обидеть. — Вы пришли сюда поразвлечься? — враждебно спросил инженер. — Нет, я просто хотел бы установить, влюблены вы в Илонку или нет. Если вы действительно влюблены в нее, значит, вы могли совершить преступление из ревности. И так мы предположили. Табори влюблен. Как же в этом случае могли развертываться события? А вот как. В тот день вы ищете Илонку и не находите. Менеля тоже. На рассвете Илонка возвращается домой. Кстати, это доказанный факт, а не чистое предположение. Вы упрекаете Илонку, и она признается в своей вине. Затем вы возвращаетесь к себе. Меннеля уже нет дома. Вы с в бинокль обнаруживаете, что он на озере причаливает к мысу у трех ив. Вы мчитесь через сад, никем не замеченный, туда. Возникает ссора, драка. Вы убиваете Меннеля». Тело его кладете в лодку, отъезжаете достаточно далеко от берега, бросаете труп в воду, а сами вплавь добираетесь до берега. Вам везет. Вас и на этот раз никто не видит. Вы пробираетесь незаметно к себе, переодеваетесь и уходите из дому. Придумываете легенду о поездке в Будапешт и довольно ловко ее потом преподносите. Но... Что вы скажете о такой версии? Казмер встал, потянулся, поглядел на залитый солнечным светом сад. Потом, повернувшись к лейтенанту, небрежно обронил. — Скажу, что вы слишком увлекаетесь романами йокой. — Возможно, — не стал возражать Фельмере. Позднее, уже сидя в кафе отеля, Фельмери еще раз перебрал в уме весь этот разговор. «Может быть, мои доводы только с виду логичны», — думал он. Со вкусом обставленном зале было сравнительно малолюдно. Развернув вечернюю газету, Фельмери начал было читать хронику, как вдруг тут то опустился рядом с ним на стул и очень знакомый голос спросил «Не помешаю». «Ну что вы, не скрывая своей радости», — воскликнул лейтенант, хотя едва ли и сам мог объяснить, чему он, собственно, радуется. Иланка была в кремово-желтой мини-юбочке и голубой батистовой блузке с коротким рукавом. Взгляд у девушки был мрачный, что, как ни странно, делало еще более неотразимым ее красивое лицо. — Я отниму у вас всего несколько минут, — с плохо скрываемым беспокойством сказала она и оглянулась на дверь кафе. — Вы кого-нибудь ждете? — спросил фельмили. Нет никого. Только с вами хотела поговорить белокурая официантка поставила на стол кофе заговорщически улыбаясь лейтенанту но когда она нетерпеливо двинулась дальше илонка остановила ее погоди эви я сразу же и рассчитаюсь фельмере положила руку на локоть илонки если позвольте это сделаю я сколько с меня девушка Фельмери расплатился, а когда официантка ушла, спросил, что случилось, Илонка. Девушка задумчиво помешивала ложечкой кофе. Казалось, она не отваживалась поднять на лейтенанта взгляд».